Скорость течения реки вне порогов не более 25 саженей в минуту, в порогах до 150 саженей. Вода, ударяясь о камни и скалы, несется с шумом и широким волнением. Значительных порогов теперь считают до 10, во времена Константина Багренородного считалось до 7.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 вытаскивала из реки лодки с товарами и тащила их волоком, или несла на плечах и гнала скованную челядь. Выбравшись благополучно из порогов и принесши благодарственные жертвы своим богам, она спускалась в Днепровский лиман, отдыхала несколько дней на острове Святого ели в Ферии, ныне Березань,